Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Я так привыкла к аресту, как будто 10 лет была с ним вместе. Лишь только поутру просыпаюсь, как уже первая мысль об нём, удивляюсь, чего он медлит с предложением. Я, кажется, то и дело делаю ему намёки о своей любви. Счастливый, о торжественный миг! Сегодня он признался в любви и просил моей руки. Я тотчас же повела его к маменьке, и она нас благословила. Свадьбу торопит как можно скорее, так как на другой же день хочет везти нас в Италию. Это и лучше, так как мы его можем уверить, что приданное сделаем за границей. Впрочем, при его благородстве души я не думаю, чтобы он рассчитывал на деньги. К тому же он сам богат. Завтра мы его пригласим к себе обедать, а потому маменька ездила сегодня в город закладывать свою шаль и шелковое платье. Как-то мы его угостим. Впрочем, он, кажется, не из гурманов, так как сегодня выпил у нас пиво, три стакана кофе с булками и не желая расстаться со мной, не ходил даже обедать. Целый вечер говорил мне о любви и уходя в глухую полночь, взял у меня на 2 дня мой золотой браслет. Я догадываюсь, зачем. Он взял его на мерку, чтобы заказать мне бриллиантовый.